Солнце, луна и звезды. А Иосиф, не подозревая, какие муки доставил десятерым братьям его сон, он беспокоился только о том, что они ему не поверили, и поэтому хотел только одного — заставить их поверить, поверить и в подлинность его сна и в его вещью правдивость. Как этого добиться? Он ломал себе голову, задаваясь этим вопросом, и позднее сам удивлялся, что не он нашел ответ, а этот ответ был ему дан, пришел сам собой. Ему просто снова приснился сон, собственно, тот же самый, но в куда более пышном виде, отчего это подтверждение было гораздо убедительнее, чем если бы только повторился сон о снопахах. Он увидел этот новый сон ночью под открытым звездным небом на таку, где он часто в то время ночевал с несколькими братьями и рабами, караули еще не обмолоченный и не убранный в яме хлеб. Мы отнюдь не пытаемся объяснить происхождение сновидений, отмечая, что созерцание перед сном небесных светил могло повлиять на характер его сна, а близость, ибо они спали рядом, некоторых из тех, кого он хотел убедить, могла втайне оказать весьма возбуждающее действие на его орган сна. Упомянем даже, что в этот день он вел со стариком Елиезером под деревом наставления ученую беседу о конце света, где речь шла о суде над миром и благословенной паре, о конечной победе Бога, над всеми темными силами, которым так долго кадили народы, о торжестве Спасителя над языческими царями, звездными силами и богами Зодиака, которых он согнет, свергнет и заключит в преисподнюю, чтобы стать достославно самовластным правителем мира. Это и приснилось Иосифу, но приснилось настолько сумбурно, что во сне он по-детски путал и отождествил эсхатологического божественного героя с собой, сновидцем, и фактически увидел себя, мальчика Иосифа, владыкой и повелителем всего зодиакального круговорота мира. Вернее, не увидел, а ощутил, ибо в этом сне не было уже никакой удобоописуемой наглядности, и в рассказе о нем... Иосиф вынужден был довольствоваться самыми простыми и скупыми словами, передать лишь внутреннюю сущность пережитого, не описывая его как процесс, что отнюдь не способствовало доступности изложения. И способ поделиться пережитым озаботил его сразу, когда он проснулся ночью, счастливый тем, что обрел такое веское доказательство достоверности предыдущего сна. Заботил его прежде всего вопрос о том, дадут ли ему вообще братья возможность оправдаться, то есть разрешат ли они ему рассказать еще один сон. Это казалось ему сомнительным. Уже и в первый раз они порывались с самого начала или даже еще раньше отказать ему в своем внимании. Насколько же больше приходилось опасаться этого теперь, когда результат их любопытства оказался для них не таким уж приятным. Поэтому нужно было предотвратить их отказ. И уже ночью, на таку, Иосиф придумал, как это сделать. Наутро он по своему обыкновению пошел к отцу, ибо ежеутренне Иакову не терпелось увидеть его, заглянуть ему в глаза, удостовериться в его благополучии и благословить на день. И сказал, «Доброго тебе утра, папочка, князь Божий! Вот и новый день, родила ночь, я думаю, он будет совсем теплый. День следует за днем, как жемчужины нанизываются на нитку, и дитя довольна жизнью. А в эту пору жатвы она ему особенно улыбается». поле сейчас хорошо и работать, и отдыхать, и люди сближаются в дружном труде. «То, что ты говоришь, приятно моему слуху», — отвечал Иаков. «Стало быть, вы ладите между собой на таку, и в поле мирно живете, в Господе, братья и ты». «Мы живем превосходно», — сказал Иосиф, — «если не считать мелких неурядиц, которые...» неизбежно приносит с собой день и родит раздробленность мира, все идет как по маслу. Ведь прямодушным словом, пусть иногда несколько грубым, недоразумения улаживаются, и тогда снова царит согласие. Я бы хотел, чтобы папочка убедился в этом воочию. Ты никогда не бываешь в поле, и у нас часто сожалеют об этом. Я не люблю полевых работ. Разумеется, разумеется. И все-таки жаль, что люди не видят хозяина, и за ними нет глаза, тем более, что на наемников нельзя положиться. Недавно, например, мой брат Ягуде доверительно пожаловался мне, что обычно они скверно затачивают колесики-молотилки, и те только мнут, а не режут колоси. Вот что бывает, когда хозяин не показывается. Я должен, кажется, признать твой упрек справедливым. Упрек, упаси Господь мой язык. Это всего лишь просьбы, которые от имени одиннадцати осмеливается высказать отпрыск. И тебе вовсе не следует участвовать в нашей работе, в служении земле, в труде баловском. Никто этого от тебя не требует. О нет. Ты разделишь с нами только славный наш отдых, когда мы, сыновья одного отца и четырех матерей, укрывшись от вершинного солнца в тени и преломив хлеб, заведем по своему обычаю дружную беседу, и каждый расскажет, что знает, кто потешную небылицу, кто сон. В такие часы мы часто, бывало, толкали друг друга локтем, и, кивая головами, говорили, как приятно было бы нам видеть нашего отца и владыку в своем кругу. Я навещу вас как-нибудь. О, радость! Навести нас сегодня же. Окажи честь своим сыновьям. Работа уже идет к концу, нельзя терять времени. И так сегодня. Решено? Я ничего не скажу красноглазым, и не проболтаю сыновьям служанок, пусть у них будет неожиданная радость. Одно лишь дитя будет знать, кому они обязаны ею, и кто тот преданный хитрец, который все так тонко устроил. Вот что придумал Иосиф. И действительно, в полдень того же дня Иаков сидел с сыновьями под навесом в поле, осмотрев предварительно ямы для зерна и проверив прикосновением большого пальца остроту колес, находившихся на таку молотилке. Братья были очень смущены. Все последние дни сновидец не присоединялся к ним в часу отдыха. Теперь он снова был тут как тут, лежал, положив голову на колени отца. Ясно было, что Иосифа не могло не быть здесь, если к ним явился отец, спрашивала столько, что привело вдруг сюда старика. Они сидели довольно натянуто и молча, одетые из уважения к его убеждениям самым благоприличным образом. Иаков удивлялся отсутствию той здоровой задушевности, которая, по словам Осифа, была свойственна этому часу. Возможно, что ее подавляла почтительность, Даже Иосиф был молчалив. Он боялся, хотя лежал на коленях отца, чье присутствие страховало его и развязывало ему язык. Иосиф был не на шутку озабочен своим сном и успехом своего сна. Его содержание исчерпывалось несколькими словами, которым решительно нечего было прибавить. Если гад, например, спросит, ли это ему Иосифу, придется скверно. Краткость имела то преимущество, что можно было выложить все одним духом, не дав никому опомниться и прервать тебя. Но великолепная, в известной мере, скупость рассказа легко могла лишить его впечатляющей силы. Сердце у Иосифа стучало. Он чуть не упустил случай проделать задуманное, ибо царившая под навесом скука грозила преждевременным окончанием полуденного отдыха. Но даже такая угроза, вероятно, не поборола бы справедливой его нерешительности, если бы Яков не успел добродушно осведомиться. «Кажется, я слыхал, что в этот час, сидя в тени, вы рассказываете друг другу всякие побасенки и сны». Они смущенно промолчали. «Да, по басенке и смык взволнованно воскликнул Иосиф. «Как они, бывало, иной раз легко слетали у нас с языка. Никто не знает чего-нибудь нового?» — дерзко спросил он братьев. Они пристально поглядели на него и промолчали. «А я кое-что знаю», — сказал он, приподнимая с колен отца сосредоточенным видом. «Я знаю сон, который приснился мне на такую этой ночью. Сейчас вы услышите его, отец и братья, и удивитесь. Мне снилось, — начал он и запнулся. Он весь как-то странно изменился, затылок и плечи судорожно съежились, руки вывернулись в суставах. Он опустил голову, и улыбка, появившаяся на его губах, хотела, казалось, скрасить и извинить внезапную березну. его закатившихся глаз. «Мне снилось», — повторил он, задыхаясь, — «я видел во сне, вот что я видел, я видел, что солнце, луна и одиннадцать, как Абимов, мне прислуживали, они пришли и склонились передо мной». Никто не шевельнулся. Яков отец строго потупил взгляд. Стояла тишина. Но в тишине возник недобрый, тайны и все же явственно различимый шорох. Это скрежетали зубами братья. Большинство их скрежетало зубами, не размыкая губ. Но Симеон и Левий даже оскалили зубы. Иаков слышал этот скрежет. Слышал ли его также Иосиф, трудно сказать. Он улыбался скромной и задумчивой улыбкой, склонив к плечу голову. Он высказался, и пусть они теперь поступают как ему угодно. Солнце, луна и звезды, одиннадцать звезд ему прислуживали. Пусть они призадумаются. Иаков робко взглянул на сыновей. Он увидел то, чего ждал. Десять пар глаз были яростно и настойчиво устремлены на него. Он овладел собой, собрался с духом, «Резко, как только мог, — сказал он за спиной мальчика, — Иегосиф, что за сон приснился тебе, и что это значит, что такие сны тебе снятся, и ты рассказываешь нам подобную чепуху? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе? Мать твоя умерла, вот тебе первая нелепость, но далеко не последняя. Стыдись». по человеческому разумению, то, что ты нам преподнес, до того несуразно, что с таким же толком ты мог бы просто пробормотать «Авла-савла-бла-кабла». Я разочарован в душе своей тем, что в свои семнадцать с лишним лет, несмотря на все просвещение твоего ума премудрой письменностью, возложенное мною на Елизера, старшего моего раба, Ты все еще не преуспел в разумении Бога, коль скоро тебе снятся такие недостойные сны, и ты выставляешь себя хвостуном перед отцом и братьями. Вот тебе мое наказание. Я наказал бы тебя строже и, может быть, даже больно оттаскал тебя за волосы, не будь болтовня твоя слишком ребяческой, чтобы оскорбить более зрелого и заставить степенного трога тебя проучить. Прощайте, сыновья Лии, да будет вам трапезов прок, сыновья Зелфы и Ваулы. С этими словами он встал за спиной Иосифа и ушел. Его укоризненная речь, произнести которую вынудили его взгляды сыновей, далась ему нелегко, и оставалось только надеяться, что она удовлетворила мальчишек. Если в ней был подлинный гнев, то вызван он был тем, что Иосиф не поверил свой сон ему одному, а оказался настолько глуп, что взял братьев-свидетели. Если бы он задался целью поставить отца в неловкое положение, то ничего лучшего, думал Иаков, он не сумел бы сделать. Это он, Иаков, еще скажет ему с глазу на глаз. так как сейчас не мог сказать ему этого, отлично видя, что присутствием братьев этот плут воспользовался для защиты от него, а его присутствием для защиты от братьев. По дороге домой он с трудом подавлял улыбку умиленного восхищения маленьким этим предательством, мелькавшую в его бороде. И хотя в его порицаниях слышалось, неподдельная тревога о душевном здоровье дитяти, озабоченность его склонностью к мечтательным сновидениям и иступленным пророчествам, то все же и это беспокойство, и этот страх были лишь слабыми чувствами по сравнению с той нежно-благоговейной удовлетворенностью, которая наполнила его нескромное видение Иосифа. Самым безрассудным образом он просил Бога, чтобы этот сон исходил от Него, что представляло собой совершенно нелепую просьбу, если Бог, как то вероятно и было, не имел к нему отношения, и готов был проливать слезы любви, при мысли, что это подлинное, обернувшиеся сновидением наведением предчувствия будущего величия, которое по невинности, не сознавая всей их важности, выболтало дитя. Слабый отец. Ему впору было рассердиться, услыхав, что и он, и все они придут молиться на этого бездельника. Слышать это было ему неловко, ибо разве он не молился на него? Что касается братьев, то едва Яков удалился, они тоже тронулись, все как один в поле. Сделав в ярости шагов двадцать, Они остановились для короткого, взволнованного совещания. Говорил Большой Рувим. Он сказал им, что теперь делать. Прочь отсюда и только. Уйти всем вместе от отцовского очага в добровольное изгнание. Это, сказал Рувим, будет достойной и убедительной демонстрацией. Единственно возможно, с их стороны ответ на подобное безобразие. Прочь от Иосифа, думал он. что бы ни случилось беды. Но этого он не сказал, сумев представить предложенную им меру только как гордый, наказующий протест. В тот же вечер они пришли к Акову и заявили ему, что уходит. Там, где снятся подобные сны, и где можно рассказывать их, рискуя разве что быть оттасканным за волосы, и то лишь на худой конец, там сказали они им нечего делать, и они там не останутся. Уборка, сказали они, с дюжей их помощью закончена, и теперь они направятся в Шикем, не только шестеро, но также и четверо, то есть в десятером. Луга Шикема прекрасные, и тучна, и с неизменной, хотя и невознагражденной преданностью они будут пасти там стада отца, а на хевронском стойбище их впредь не увидят. ибо там снятся совершенно оскорбительные для чести смы. «На прощание», — сказали братья, — «они благоговейно склоняют головы и изгибаются в поклоне, так они и сделали, перед Иаковым, своим отцом. Им нечего бояться, что они причинят ему боль или хотя бы огорчат его своим уходом, ибо известно, что Иаков, их господин, отдаст десятерых за одного». Яков опустил голову, не начал ли он опасаться, что необузданность чувства, которую он подражательно упивался, вызывает неудовольствие в резиденции образца.